Архипелаг. Книга 3. Страница 230. Глава 9. Сынки с автоматами. Охраняли в долгих шинелях с черными обшлагами. Охраняли красноармейцы. Охраняли самоохранники. Охраняли запасники-старики. Наконец пришли молодые, ядреные мальчики, рожденные в первую пятилетку, не видавшие войны. Взяли новенькие автоматы, И пошли нас охранять Каждый день два раза по часу Мы бредем соединенные молчаливой Смертной связью Любой из них волен убить любого из нас Каждое утро мы по дороге они они позадороги Вяло бредем Куда не нужен, ни им ни нам Каждый вечер бодро спешим Мы в свой загон А они свой И так как дома настоящего у нас нет Загоны эти служат нам домами Мы идём и совсем не смотрим на их полушубки, на их автоматы. Зачем они нам? Они идут и всё время смотрят на чёрные наши ряды. Им по уставу надо всё время смотреть на нас, им так приказано, в этом их служба. Они должны пресечь выстрелом наше каждое движение и шаг. какими кажемся мы им в наших черных бушлатах в наших серых шапках сталинского меха в наших уродливых третьего срока четырежды подшитых валенках и все обляпанные ладками на как не могут же поступить с подлинными людьми так удивляется ли что вид наших наш вызывает годливость Ведь он так и рассчитан, наш вид. Вольные жители поселка, особенно школьники и учительницы, со страхом косятся с татуарных тропинах на нашей колонне, ведомые по широкой улице. Передают, они очень боятся, что мы, исчадие фашизма, вдруг бросимся в расцепную, сомнем конвой и ринемся грабить, насиловать, сжечь, убивать Ведь, наверное, такие только желания доступны свой звероподобным существам. И вот от этих зверей охраняет жителей поселка конвой. Благородный конвой. В клубе, построенном нами, вполне может чувствовать себя рыцарем сержант конвоя, предлагая учительнице потанцевать. Эти сынки все время смотрят на нас. И о зацепление. и с вышек, но ничего им не дано знать о нас, а только право дано стрелять без предупреждения. О, если бы по вечерам они приходили к нам в наши бараки, садились бы на наши вагонки и слушали. За что вот этот сел старик, за что вот этот папаша? Опустили бы эти вышки и не стреляли бы эти автоматы. Но вся вся и сила системы в том, что смертная наша связь основана на неведении. Их сочувствие к нам карается, как измена Родине, и желание с нами поговорить, как нарушение священной присяги. И зачем говорить с нами, когда придет политрух в час, назначенный по графику, и проведет с ними беседу о политическом и моральном лике охраняемых врагов народа. Он подробно и с повторениями разъяснит, насколько эти чучела вредные тяготят государство, тем заманчивые проверьте их, как живой мишень. Он принесет подмышкой какие-то папки и скажет, что в спецчастье лагеря ему дали на один вечер дела. Он просчет оттуда машинописные бумажки о злодеяниях, за которые мало всех печей Освенцима. И пропишет их тому электрику, который чинил свет на столбе. Или тому столеру, у которого рядовые товарищи, такие-то, неосторожно хотели заказать тумбочку. Политрук не собьется, не говорится, он никогда не расскажет мальчикам, что люди тут сидят и просто за веру в Бога, и просто за жажду правды, и просто за любовь к справедливости. И еще ни за что вообще. Вся сила системы в том, что нельзя человеку просто говорить с человеком, а только через офицера и политрука. Вся сила этих мальчиков в их незнании Вся сила лагерей в этих мальчиках, краснопогодниках, убийцах, свышек и ловцах беглецов. Вот одна такая политбеседа по воспоминаниям тогдашнего конвоира Нера Благо. Лейтенант Самутин, узкоплечий, долговязый, голова приплюснутая из висков, напоминает змею, белый, почти без бровы. знаем, что прежде он самолично расстреливал, сейчас на политзанятиях считает монотона, враги народа, которых вы охраняете, это те же фашисты, нечисть, мы осуществляем силу и карающий меч Родины и должны быть твердыми, никаких сантиметров, никакой жалости. И вот так-то формируются мальчики, которые упавшего беглеца стараются бить ногой непременно в голову, Те. то у седого старика в наручниках выбивают ногою хлеб изо рта. Те, кто равнодушно смотрят, как бьется закованный беглес о занозистые доски кузова. Ему лицо кровенит, ему голову разбивает, а не смотрят равнодушно. Ведь они карающий меч Родины, а он, говорят, американский полковник. Уже после смерти Сталина, уже вечно сильный. Я лежал в обычной вольной Ташкентской клинике. И вдруг слышу молодой узбег больной рассказывает соседям о своей службе в армии. И часто охраняла часть охраняла палощей и зверей. Узбек признается, что конвоиры тоже были не вполне сыты. А их зло брало, что заключенные как шахтеры получают пайку. это за 120 процентов конечно немного лишь меньше их честной солдатской еще и злило, что им конвоирам, приходится на вышках мерзнуть зимой, правда в тулупах до пят а враги народа водя в рабочую зону будто на весь день рассыпаются по обогреваловкам он из вышки мог бы видеть что это не так и там целый день спят он серьезно представлял что государство благодетельствует своих врагов Интересный вышел случай. Посмотреть на особ благ глазами конвоира. Я стал спрашивать, что же это были за гады. И разговаривал ли он с ними, мой узбек лично. И вот тут он мне рассказал, что все это узнал от политруков. Что даже дела им засчитывали на предбеседах. И это разборчиво его злоба. Это заключенные целый день, что они спят целый день. Тоже, конечно, утвердилось в нем не без того чтобы офицеры кивали согласительно. О, вы, соблазнившие малых сив, лучше бы вам и не родиться. Рассказал узбека о том, что рядовой солдат МВД получает 230 рублей в месяц, в 12 раз больше, чем армейский. Откуда такая щедрость? Может быть, служба его в 12 раз труднее. А в Заполярье даже и 400 рублей. Это на срочной службе и на всем готовом. Ещё рассказывал случаи разные. Например, товарищ его шёл в оцепление и померещилось ему, что из колонны кто-то хочет бежать. Он нажал спуск и одной очереди убил пятерых заключённых. Он нажал спуск. Так как потом все конвоиры показали, что колонна шла спокойно, то солдат понёс строгое наказание. За пять смертей дали ему 15 суток ареста на тёплой гауптвахте, конечно. А уж этих-то случаев кто не знает, кто не расскажет из тутземцев архипелага. Сколько мы знали их в на работах, где зоны нет, а есть невидимая черта – отцепление, раздается выстрел, заключенный падает мертв. Он переступил черту, говорят. Может быть, вовсе не переступил, ведь линия невидимая, а никто второй не подойдет сейчас ее проверить, чтобы не лечь рядом. Их комиссия тоже не придет проверять, где лежат ноги убитого. А может быть он и переступил, ведь это конвоиру может следить за невидимой чертой конвоира заключенный работает. Тот, -то зек и получает эту пулю, кто увлеченный и честнее работает. На станции новочунка Взерлах, на синокосе, видеть двух трех шагах еще сенцо, а сердце хозяйское дай подгребу в копенку пуля и солдату месяц отпуска. А еще бывает, что именно этот охранник, именно на этого заключенного, ЗОЛ, не выполнил тот заказ, просьбы. И тогда выстрел есть месть. Иногда с коварством конвоиры же и велит заключенному что-то взять и принести из-за черты. И когда тот доверчиво идет, стреляет. Можно папиросу ему туда бросить, на, закури, заключенный пойдет и за папироской, Он такое презренное существо. Зачем стреляет? Это не всегда поймешь. Вот в Кенгире, в устроенной зоне, днем, и никаким побегом не пахнет, девушка Лида, западная украинка, управилась между работой постирать щелки и повесила их сушить на откосом предзонники. Приложился с вышки и убил ее на повал. Смутно рассказывали, что потом и сам хотел с собой кончить. Зачем? Человек с ружьем. бесконтрольная власть одного человека убить или не убить другого, а тут еще выгодно, начальство всегда на твоей стороне, за убийство никогда не накажут, напротив, похвалят, наградят, и чем раньше ты его угрохал, ему на половине первого шага, еще, тем выше твоя бдительность, тем выше награда, месячный оклад, месячный отпуск. Достаньте же в положении командования. Если дивизион не имеет на счету случаев проявления бдительности, то что это за дивизион? Что у него за командиры? Или такие зэки смирные, что, видно, сократить охрану? Однажды созданная охранная система требует смертей, и между стрелками охраны возникает даже дух соревнования. Ты убил? И на премию купил сливочного масла. Так и я убью, и тоже куплю сливочного масла. Надо к себе домой съездить, девку свою полапать. Подстрели одно это серое существо и езжай на месяц. Все эти случаи хорошо мы знали в ИТЛ. Но в особо благах появились вот такие новинки. Стрелять прямо в строй, как товарищ этого узбека. Как в Озерлае на вахте 8 сентября 52 -го года. Или с вышки по зоне. Значит, так их готовили. Это работа политруков. А в мае 53 года в Кенгире эти сынки с автоматами дали внезапную, ничем не вызванную очередь по колонне. Было 16 раненых. Но если бы просто раненых, стреляли разрывными пулями, давно запрещенными всеми конвенциями капиталистов и социалистов. Пули выходили из тех, воронками, разворачивали внутренности, челюсти, дробили конечности. Почему именно разрывными пулями вооружен конвой особлагов? Кто это утвердил? Мы никогда этого не узнаем. Однако как обиделся мир охраны, проща в моей повести, что заключенные зовут их попками? И вот теперь это повторено для всего света. Нет, заключенные должны были их любить и звать ангелами-хранителями. А один из этих сынков, правда из лучших, не обиделся, но хочет отстоять истину. Владелен Задорный, третьего года служивший в военно военизированной стрелковой охране МВД, в Нероблаге от своих 18 до своих 20 лет, он написал мне несколько писем «Мальчишки не сами же шли туда». Их призывал военкомат. Военкомат передавал их МВД. Мальчишек учили стрелять и стоять на посту. Мальчишки мерзли плакали по ночам. На им черт, нужны были нары млаги, ныроблаги, со всем их содержанием. Ребят не нужно винить. Они были солдатами. Они несли службу Родине. И хотя в этой нелепой и страшной службе не все было понятно, а что было понятно, или все, или ничего, но они приняли присягу, их служба, Не была лёгкой. Искренне правдиво задумаешься. Огородили этих мальцов кольями: присяга, служба родине. Вы солдаты. Но и слабаш была в них, значит, общечеловеческая закладка, да никакой просто. Если не устояла она против присяги и политбесед, ни из всех поколений, ни всех народов можно выделить таких мальчиков. Не главный ли это вопрос XX века, допустимо ли исполнять приказы, передоверяя совесть своей другим? Можно ли не иметь своих представлений о дурном и хорошем и черпать их из печатных инструкций и устных указаний начальников? Присяга. Это торжественное заклинание, произносимое с дрожью в голос и по смыслу направленное для защиты народов, От злодеев-то. Ведь вот как легко направить их на службу злодеям и против народа. Вспомним, что собирался Василий Власов сказать своему палачу еще в седьмом в году. «Ты один! Ты один виноват, что убивают людей! На тебе одном моя смерть, и с этим живи! Не было бы палачей, не было бы казни, не было бы конвойных войск, не было бы лагерей!» Конечно, ни современники, ни история не упустят иерархии виновности. Конечно, всем ясно, что их офицеры виновны больше, их оперуполномочен еще больше, писавшие инструкции и приказы еще больше, а дававшие указания их писать больше всех. Но стреляли, но охраняли, но автоматы держали наперевес все-таки не те, а мальчики. Но лежащих били сапогами по голове все-таки мальчики. Еще пишет Владилен, «Нам внедряли в голову, нас заставляли зубрить УСО-43СС, устав стрелковой охраны 43 третьего года совершенно секретный, жестокий и грозный устав до присяга, до наблюдения оперов и замполитов, наушничества, доносы, на самих стрелков заводимые дела, разделенные шестоколом и колючей проволокой, люди в бушлатах и люди в шинелях были заключенными. Один на 25 лет, а другие на 3 года. Это выражение сильно, что стрелки тоже как бы посажены. Только не военным трибуналом, а военным комиссариатом. Но равно-то равно нет. Потому что люди в шинелях отлично стекли автоматами по людям в бушлатах. И даже по толпам, как мы увидим скоро. Разъясняет еще Владилен. Ребята были разные, были ограниченные служаки, слепо ненавидящие языка. Кстати, очень ревностными были новобранцы из национальных меньшинств – башкиры, буряты, якуты. Потом были равнодушные, этих больше всего несли службу тихо и безропотно. Больше всего любили отрывной календарь и час, когда привозят почту. И наконец были хорошие хлопцы, сочувствующие ЖК, как людям, попавшим в беду. И большинство нас понимало, что служба наша в народе непопулярна. Когда ездили в отпуск, формы не носили. Пояснение. Это не значит, что их будут судить. Важно проверить, довольны ли они пенсиями и дачами. Кстати, вполне ли мы замечаем, это зловещее присвистывание СС в нашей жизни, то в одном сокращении, то в другом, начиная с КПСС, и значит КПССовцев. Вот оказывающий, еще и устав был СС, как и все слишком секретные, тоже СС, понимали, значит, его Подлость составители понимали и составляли. Да и в какое время едва били немцев от Сталинграда. Еще один плод народной победы. А лучше всего свою мысль Владилен защитит собственной историей. Хотя уж таких так как он, и вовсе были единицы. Его пропустили в конвойные войска по недосмотру ленивой спецчасти. Его отчим, старый профсоюзный работник Войнина, был арестован в седьмом году. Мать за это исключили из партии. Отец же, комбриг ВЧК, член партии семнадцатого года, поспешил отречься от бывшей жены и заодно от сына. Он сохранил как так портбилет, но ромб НКВД все-таки потерял. Мать смывала свою запятнанность донорской кровью во время войны. Ничего, кровь ее брали и партийные, и беспартийные. Мальчик с синей фуражки ненавидел с детства, а тут самому надели на голову. Слишком ярко врезалась в младенческую память страшная ночь, когда люди в отцовской форме бесцеремонно рылись в моей кровати. Хотя мы ко всему давно привыкли, иногда и удивишься. Арестован второй муж. покинутой жены и поэтому надо отречься от четырехлетнего сына и это для комбрига в ч.к. я был хорошим конвойным вступал в беседы с зэками исполнял их поручение оставлял винтовку у костра ходил купить им в ларьке или бросить письма думаю что на олпах промежуточная мыс аккорд Парма еще вспоминали стрелка Володю. Бригадир ЗК как-то сказал мне, смотри на людей, слушай их горе, тогда поймешь. А я и так в каждом из политических видел деда, дядю, тетю. Командиров своих я просто ненавидел. Роптал, возмущался, говорил стрелкам. Вот настоящие враги народа. За это, за прямое... Неподчинение, саботаж, за связь ЗК меня отдали под следствие. Долговязый Самутин христал меня по щекам, бил преспопье по пальцам за то, что я не подписывал признание о письмах ЗК. Быть бы этой глисте в жмуриках, у меня второй разряд по боксу, я крестился двухпудовой гирей, но два надзирателя повисли на руках, однако следствию было не до меня. Такое шатание, топтание пошло в третьем году по МВД. Срока мне не дали, дали волчий билет. Статья 47 Г. Уволен из органов МВД за крайнюю недисциплинированность и грубое нарушение устава МВД. Из гауптвахты дивизиона избитого измороженного выбросили ехать домой. Освободившийся бригадир Арсен ухаживал за мной в дороге. А вообразим, что захотел бы проявить снисходительность заключённому офицеру конвоя. Ведь он мог бы сделать это только при солдатах и через солдат. А значит, при общей озлобленности ему было бы невозможно это, да и неловко. Да и кто-нибудь на него бы тотчас донёс. СИСТЕМА Глава 10. Когда в зоне пылает земля. Нет. Не тому приходится удивляться, что мятежей и восстаний не было в лагерях, а тому, что и они все-таки были. Как все нежелательно нашей истории, то есть три четверти истины происходившего, и мятежи эти так аккуратно вырезаны, швом обшиты и зализаны, участники их уничтожены. Дальние свидетели перепуганы, донесения подавителей сожжены или скрыты за двадцатью стенками сейфов. Что восстания эти уже сейчас обратились в миф, когда прошло от одних пятнадцать лет, а других только десять. Удивляться лишь, что говорят, ни Христа не было, ни Буды, ни Магомета. Там тысячелетия. Когда это не будет уже никого из живущих волновать, историки допущены будут к остаткам бумаг. Археологи копнут где-то лопатой, где-то сожгут лаборатории. И прояснятся даты, места, контуры этих восстаний и фамилии главарей. Тут будут и самые ранние вспышки, вроде Ретюнинской. В январе 42 года на командировке Ошкурье, близ ус говорят, Ретюнин был вольнонаемный, чуть ли не начальник этой командировки. Он кликнул клич 58 и социально вредным 735, собрал пару сотен добровольцев, они разоружили конвой из ботовиков-самоохранников и с лошадьми ушли в леса партизанить, их перебили постепенно. Ещё весной сорок пятого сажали в Паритенинском делу совсем и не непричастных. Может быть, в то время узнаем мы, нет, уже не мы, о легендарном восстании сорок восьмого года на 501-й стройке на строительстве железной дороги Си-Маска Салихард. Легендарно оно потому, что всё В лагерях о нем шепчут и никто толком не знает. Легендарно потому, что вспыхнуло не в особых лагерях, где к этому сложилось настроение и почва, а в Витловских, где люди разъединены стука... стукачами, раздавлены блатными, где оплевано даже право их быть политическими и где даже в голову не могло поместиться, что возможен мятеж заключенных. По слухам, все сделали бывшие, недавние военные. Это иначе быть не могло. Без них 58 была обескровленная, обезверенная стада. Но эти ребята почти никому не старше 30 офицеры и солдаты нашей боевой армии. И они же, но в виде бывших военнопленных и еще из тех военнопленных, побывавших у Власова или Краснова, или в национальных отрядах, там воевавшие друг против друга, а здесь соединенные общим гнетом. Это молодежь. прошедшая все фронты мировой войны, отлично владеющая современным стрелковым боем, маскировкой и снятием дозоров. Эта молодежь, где не было разбросано по одному, сохранила еще в восьмом году всю инерцию войны и веру в себя. В ее груди не вмещалось, почему такие ребята, целые батальоны, должны покорно умирать. Даже побег был для них жалкой полумерой, почти дезертирским, дезертирством одиночек. Вместо того, чтобы совместно принять бой. Все задумало было, началось в какой-то бригаде. Говорят, что во главе был бывший полковник Воронин или Воронов. Одноглазый. Еще называют старшего лейтенанта бронетанковых войск Сокуренко. Бригада убила своих конвоеров. Конвоеры в то время как раз наоборот, не были настоящими солдатами. А запасники, резервисты. Затем пошли, освободили другую бригаду, третью, напали на поселок охраны и на свой лагерь извне. Сняли часовых с вышек и раскрыли зону. Тут сразу произошел обязательный раскол, ворот. ворота были раскрыты, но большей частью зэки не шли в них. Тут были краткосрочники, которым не было расчета бунтовать. Здесь были десятилетники и даже пятнадцатилетники по указам семь восьмых и 4 шестых. Но им не было расчета получать пятьдесят восьмую статью. Тут была и пятьдесят восьмая, но такая, что предпочитала верноподданного умереть на коленях, только бы не стоя. И те, кто вываливали через ворота, совсем не обязательно шли помогать восставшим. Охотно бежали за зону и блатные, чтобы грабить вольные поселки. Вооружившись теперь за счет охраны, Похороненные потом на кладбище в Кощмасе. повстанцы пошли и взяли соседний Лакпунт. соединенными силами решили идти на город Воркуту, до него оставалось 60 километров, но не тут-то было. Парашютисты выдались, высадились десантом и отгородили их от Воркуты, а расстреливали разгоняли восставших штурмовики на бреющем полете. Потом судили и еще расстреливали, давали сроки по 25 и по 10. Заодно освежали сроки многим тем, кто не ходил на операцию, а оставался в зоне. Военная безнадежность и хвастание очевидно. Но кто скажет, что надежнее было медленно доходить и умирать? Вскоре затем создалась создались особлаги, большую часть 58-й отгребли. И что же? В 1949 году в Берлаге влагоотделение Нижний от урьях. Началось примерно так же. Разоружили конвоиров, взяли шесть-восемь автоматов, напали извне на лагерь, сбили охрану, перерезали телефоны открыли лагерь. Теперь-то уж в лагере были только люди с номерами заклеймённые и обречённые, не имеющие надежды, и что же? Зэки в ворота не пошли. Те, кто всё начал, и терять им было уже нечего, превратили мятеж в побег, направились с группой в сторону Мылги. На Эльген-Тоскане им перегородили дорогу войска и танкетки. Операцией командовал генерал Семёнов. Все они были убиты. Спрашивают, загадка, что быстрее всего на свете? И отвечают, мысль. Я не настаиваю, что изложил это станет точно. Я буду благодарен всякому, кто меня исправит. Так и не так. Она и медленно бывает. Мысль. Ох, как медленно! Затрудненно и поздно человек, люди, общество осознают то, что произошло с ними. Истинное положение свое. Сегодня пятьдесят восьмую в особые лагеря. Сталин почти забавлялся своей силой. И без того они содержались у него как нельзя надежнее, А он сам себе вздумал перехитрить, еще лучше сделать. Он думал, так будет страшней А вышло наоборот. Вся система подавления, разработанная при нем, была основана на разъединении недовольных. На том, чтобы они не взглянули друг другу в глаза, не сосчитались, сколько их. На том, чтобы внушить всем и самим недовольным, что никаких недовольных нет. Что есть только отдельные злобствующие обреченные одиночки с пустотой в душе. Но в особых лагерях недовольные встретились с многотысячными массами и сосчитались. и разобрались, что в душе у них отнюдь не пустота, а высшее представление о жизни, чем у тюремщиков, чем у их предателей, чем у теоретиков, объясняющих, почему им надо гнить в лагере. Сперва такая новизна у почти никому не была заметна. Внешне тянулось там, будто бы это продолжалось продолжение ИТЛ, только быстро Скисли блатные столпы лагерного режима и начальства. Но как будто жестокость надзирателей и увеличенная площадь буров восполняли эту потерю. Однако вот что. Снесли блатные. Скисли блатные. В лагере не стало воровства. В тумбочке оказалось можно оставить пайку. На ночь ботинки можно не класть под голову. Можно бросить их на пол и утром они будут там. Можно кисец с табаком оставить на ночь в тумбочке, не терять Тереть его ночь в кармане под боком Кажется, это мелочи Нет, огромно Не стало воровства И люди без подозрений и симпатии посмотрели на своих соседей Слушайте, ребята И может мы правда того Политические А если политические, так можно немного повольнее говорить Между двумя вагонками у бригадного костра Но оглянуться, конечно, кто тут рядом. Да в конце концов, черт с ним. Пусть наматывает. Четвертная уже есть. Куда еще мотать? Начинает отмирать и вся прежняя лагерная психология. Умри ты сегодня, а я завтра. Все равно никогда справедливости не добьешься. Так было, так будет. А почему не добьешься? А почему будет? Начинаются в бригаде такие разговоры. Не о пайке совсем, не о каше, а о таких делах, что и на воле не услышишь. И все вольней, и все вольней, и все вольней. И бригадир вдруг теряет ощущение все значимости своего кулака. У одних бригадиров кулак совсем перестает подниматься, у других реже, легче. Бригадир и сам, не возвышаясь, присаживается послушать, потолковать. И бригадники начинают смотреть на него, как на товарища, тоже ведь наш. Бригадиры приходят в ИПЧ, в бухгалтерию, и по десяткам мелких вопросов, кому срезать, не срезать пайку, кого куда отчислить, придурки тоже воспринимают от них этот новый воздух. Это облачко серьезности, ответственности, нового какого-то смысла. И придуркам пока еще далеко не всем это передается. Они ехали сюда с таким жадным желанием захватить посты. И вот захватили их, и от чего бы им не жить, так же хорошо, как в ИТЛ. запираться в кабинке, жарить картошку с салом, жить между собою, отделясь от работяг. Нет. Оказывается, не это главное. Как? А что ж главное? Становится неприличным хвастать кровопийством. как бы ЛАВТЛ, хваста тем, что живёшь за счёт других. И придурки приходят, находят себе друзей среди работяг, и расстелив на земле свои новенькие телогрейки рядом с их чумазами, охотно пролёживают с ними в воскресенье в беседах. И главное деление людей оказывается не такое грубое, как в ЛАВТЛ, придурки, работяги, бытовики. Пятьдесят восьмая, а сложнее и интересней. Гораздо землящество, религиозные группы, люди бывалые, люди учёные. Начальство ещё не скоро-не скоро, не скоро что-то поймёт и заметит, а нарящики уже не носят дреновы, даже не рычат как раньше. они дружески обращаются к бригадирам, на развод мол пора комов, не то чтобы душу нарядщиков проняло, а что-то беспокоящее в воздухе новое. Но все это медленно. Месяцы, месяцы и месяцы уходят на эти перемены. Эти перемены медленные, сезонных. Они затрагивают не всех бригадиров, не всех придурков, лишь тех, у кого под сподом и пеплом сохранились остатки совести и братства. А кому нравится остаться с волочью? Вполне успешно остается ею. Настоящего сдвига сознания, сдвига трясением, сдвига героического еще нет. И по-прежнему лагерь пребывает лагерем. И мы угнетённые и беспомощны. И разве то остаётся нам, что лезть вон туда, под проволоку, бежать в степь, а нас бы поливали автоматными и травили собаками. Смелая мысль, отчаянная мысль, мысль ступень. А как сделать, чтобы не мы от них бежали, а они бы побежали от нас? Довольно только задать этот вопрос. Скольким-то людям додуматься и задать, скольким-то выслушать. И окончилась в лагере эпоха побегов. И началась эпоха мятежей. Но начать ее как? С чего ее начинать? Мы же скованы, мы же оплетенные щупальцы, мы лишены свободы движения. С чего начинать? Далеко не просто в жизни самое простое. Кажется, в ИТЛ додумывались некоторые, что стукачей надо убивать. Даже и там подстраиваю иногда скатится со штабеля бревно, и в полу и в воду собьет стукача. Так нетрудно бы и здесь догадаться, с каких именно щупалец надо начинать рубить. Как будто все это понимали. И никто не понимал. И вдруг самоубийство. В режимке барака 2 нашли повесившегося одного. Все стадии процесса я начинаю излагать по эгипостузу. Но вот что, в других особлагах все стадии были те же. Большого горя начальству нет, сняли с петли, отвезли на свалку. А по бригаде слушок, это ведь Стукаевич был. Не сам он повесился, его повесили. Назидание. Много в лагере подлецов, но всех сытее, грубее, наглее заведующий столовой Тимофей С. Его гвардия, мордатые, сытые повара, еще прикармливает он щелит, палачей дневальных. Он сам и это щелит, бьют зэков кулаками и палками. И между прочим, как-то совсем несправедливо ударил он маленького чернявого пацана. Да он и не привык, как он бьет. А пацан этот, по-особ лаговски-то, по нынешнему, уже не просто пацан, а мусульманин. А мусульман в лагере довольны. Эти не блатные какие-нибудь. Перед закатом можно видеть, как в западной части зоны БТЛ смеялись бы, у нас нет. Они молятся, вскидывая руки или лбом прижимаясь к земле. У них есть старшие, в новом воздухе какой-то есть и совет. И вот их решением мстить. Рано утром воскресенья воскресенье пострадавший и с ним взрослый ингуш, проскальзывают в барак придурков, когда те все еще нежится в постели, входят в комнату, где с, и два ножа быстро режут шестипудового. Но как это все еще не зрело? Они не пытаются скрыть своих лиц и не пытаются убежать. Прямо от трупа с окровавленными ножами, спокойно от исполненного долга они идут на дирательство и сдаются, их будут судить. Это все поиски на ощупь. Это все еще, может быть, могло случиться и в ИТЛ. Но гражданская мысль работает дальше. Не это ли и есть главное звено, через которое надо рвать цепь? Убей стукача. Вот оно, звено. Нож в грудь стукача. Делать ножи и резать стукачей. Вот оно. Сейчас, когда я пишу эту главу, рядом гуманных книг нависают ряды. Надо мною с настенных полок. тускло, посверкающими неонами корешками, не у Укоризненно мерцает как звезды сквозь облака. Ничего в мире нельзя добиваться насилием. Взгляни, взявший меч, нож, винтовку, мы быстро сравняемся с нашими палачами и насильниками, и не будет конца. Не будет конца, здесь за столом в тепле и в чисте Я с этим вполне согласен. Но надо получить 25 лет ни за что, надеть на себя четыре номера, руки держать всегда назад, утром и вечером обыскиваться и изнемогать в работе, быть таскаемым в бур подоносом, безвозвратно затаптываться в землю, чтобы оттуда из ямы этой все речи великих гуманистов показались бы с сытых вольняшек. Не будет конца. Да, начало будет. Просвет ли будет нашей жизни или нет? Заключил же погнетённый народ. Благостью лихость не займешь. Стухачи тоже люди? Надзиратель уходит по бараку и объявляет для нашего устрашения приказ по всему песчаному лагерю. На каком-то из женских лагпунтов две девушки по годам рождения видно, как молоды. Вели советские разговоры, трибунал в составе. «Расстрелять этих девушек, шептавшихся на вагонке, уже имевших по десять лет хомута! Какая заложилась стерва, тоже ведь захомутанная! Какие же стукачи люди!» Сомнений не было, а удары первые были все же нелегкие. Не знаю где, как резать стали во всех особлагах, даже в инвалидском, спаске. А у нас это началось с приезда дубовского этапа, в основном западных украинцев, уоновцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они стронули воз. Дубовской этап привез к нам бациллу мятежа. Молодые сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству, и потянулись к ножу. В Дубовке это быстро кончилось мятежом, пожаром и расформированием. Но лагерные хозяева, самоуверенные, ослепленные, 30 лет они не встречали никакого сопротивления, отвыкли от него. Не позаботились даже держать привезенных мятежников отдельно от нас. Их распустили по лагерю, по бригадам. Это был прием ИТЛ. Распыление там глушило протест. Но в нашей, уже ощущающейся среде, распыление только помогло быстрее охватить всю толщу огнем. Новички выходили с бригадами на работу, но не притрагивались к ней, Или для вида только Орежали на солнышке Лето как раз И тихо беседовали Со стороны в такой момент они очень походили на блатных В законе Тем более что были такие же молодые Упитанные широкоплечия Да, закон и прояснялся Но новый удивительный закон Умри в эту ночь У кого не чистая совесть Теперь убийства зачередили чаще Чем побеги в их лучшую пору Они совершались уверенно и анонимно. Никто не шел сдаваться с окровавленным ножом, и себя и нож приберегали для другого дела. В излюбленное время в пять часов утра, когда бараки отпирались одинокими надзирателями, шедшими отпирать дальше, а заключенные еще почти все спали, мстители в масках тихо входили в намеченную секцию, подходили к намеченной вагонке, и неотклонимо убивали уже проснувшегося и дико вопящего или даже не проснувшегося предателя, проверив, что он мертв, уходили деловито. Они были в масках, и на Мировых не было видно, спороты или покрыты. Но если соседи убитого и признали их по фигурам, они не только не спешили заявлять об этом сами, но даже на допросах, но даже перед угрозами кумовьев теперь не сдавались и твердили «нет-нет-нет, не знаю, не видел. И это не была их просто древняя истина, усвоенная всеми угнетенными. Не Знайка на пищи сидит, а Знайку на веревочке ведут. Это было спасение самого себя. Потому что назвавший был бы убит в следующие пять часов утра, и благоволение полномоченного ему ничуть бы не помогло. И вот убийства, хотя их не произошло пока и десятка, стали нормой, стали обычным явлением. Заключенные шли умываться, получали утреннюю пайку, спрашивали, сегодня кого-нибудь убили. В этом жутком спорте ушам заключенных слышался подземный гонг справедливости. Это дело совершенно подпольно. Кто-то, призванный из авторитет, где-то кому-то только называл вот этого Небо это была забота, кто будет убивать, какого числа, где возьмут ножи. А боевики, чья это была забота, не знали судьи, чей приговор им надо было выполнять. И надо признать, при документальной неподтвержденности стукачей, что неконституированный, незаконный и невидимый этот суд судил куда медче. Насколько с меньшими ошибками, чем все знакомые нам трибуналы, тройки, военные коллеги и ОСО. Рубиловка, как называли его у нас, пошла так безотказно, что захватила уже и день, стали почти публичны. Одного маленького, конопатова старшего барака, бывшего крупного ростовского НКВДшника и известного гниду убили в воскресенье днем в парашной комнате. Нравы так ожесточились. что туда повалили толпой смотреть труп в крови. Затем в погоне за предателем, продавшим подкоп под зону из режимки Барак-8, спохватившееся начальство согнало туда главных дубовцов, но рубеловка уже отлично шла и без них. Стетели побежали с ножами среди бела дня по зоне, а стукащий от них штабной Барак. За ним и они, он в кабинет начальника отделения. жирного майора Максименко, и они туда же. В это время лагерный парикмахер брил майора в его кресле. Майор был по лагерному уставу безоружен, так как в зону не полагается им носить оружие. Увидев убийц с ножами, перепуганный майор вскочил искочил из-под бритвы и измолился, так поняв, что будут сейчас его резать. С облегчением он заметил, что режут у него на глазах стукача. но майора никто и не покушался. Установка начавшегося движения была резать только стукачей, а надзирателей начальников не трогать. Все же майор выскочил в окно недобритый, в белой накидке и побежал к вахте отчаянно крича: "Вышка, стреляй! Вышка, стреляй!" Но вышка не стреляла. Был случай, когда стукачей не дорезали, он вырвался из раненого ибежал в больницу. Там его оперировали, перевязали. Но если уж перепугался, ножей майор, разве могла спасти стукача больницы? Через два-три дня его дорезали на больничной койке. На пять тысяч человек убито было с дюжину, но с каждым ударом ножа отваливался, отваливались щупальцы, облепившие, оплетшие нас. Удивительный повеял воздух. Внешне мы как будто по-прежнему были арестанты и в лагерной зоне. На самом деле мы стали свободны, свободны, потому что впервые за всю нашу жизнь, сколько мы ее помним, мы стали открыто вслух говорить все, что думаем. Кто этого перехода не испытал, тот и представить не может. А стукачи не стучали. До тех пор оперчасть кого угодно могла оставить днем в зоне, часами беседовать с ним, получать ли доносы, давать ли новые задания. Выпытывать ли имена незаурядных заключенных еще ничего не сделавших, но сделать могущих, но подозреваемых как центры будущего сопротивления. И вечером приходили бригада и задавала бригаднику вопрос, что тебя вызывали и всегда говорили правду или нагло маскируясь под нее бригадник отвечал да фотографию показывали. Действительно, последние годы многие заключённые показывали для опознания фотографии лиц заключенным, которых они могли бы встретить во время войны, но не могли было незачем показывать всем, а ссылаясь на них все и свои предатели. Подозрение поселялось между ними и заставляло замкнуться каждого. Теперь же воздух ощущался от подозрений, Теперь, если оперчекисты и велели кому-нибудь отстать от развода, он не оставался. Невероятно! Не бывало за все годы существования Чикаго ГПУ МВД. Вызванный к ним не плелся с перебиванием сердца, не семенил с угодливой мордочкой, но гордо, ведь на него смотрели бригадники, отказывался идти. Невидимые весы качались в, воз в воздухе над разводом. На одной из вышек громоздились все знакомые призраки: следовательские кабинеты, кулаки, палки, бессонные стойки, стоящие боксы, холодные мокрые карцеры, крысы, клопы, трибуналы, вторые, и третьи сроки. Но все это было не мгновенно, это было перемалывающая кости мельница, не могущая зажать сразу всех и пропустить в один день. И после нее же. Люди все-таки оставались быть. Все, кто здесь, ведь прошли же ее. А на другой чаше весов лежал всего один лишь нож. Но этот нож был предназначен для тебя, уступивший. Он назначался только тебе в грудь, и не когда-нибудь, а завтра на расцвете. И все силы ЧКГБ не могли тебя от него спасти. Он не был и удлинен, но как раз такой, чтобы хорошо войти тебе под ребро. У него и ручки-то не было настоящей, какая-нибудь изоляционная лента, обмотанная по тупой стороне ножовки. Но как раз хорошее трение, чтобы не выскользнул нож из руки. И эта живительная угроза перевешивала. Она давала всем слабым силы оторвать от себя пиявок и пройти мимо вслед бригаде. Она давала им хорошее оправдание потом. Мы бы остались, гражданин-начальник, но мы боялись ножа. вам то он не грозит, вы и представить не можете. мало того не только перестали ходить на вызовы оперу полномоченных у других лагерных хозяев, но остерегались теперь какой-нибудь конверт, какой-нибудь исписанный листик опустить в почтовый ящик висящий в зоне или в ящик для жалоб высокие инстанции перед тем как бросить письмо или заявление просили кого-нибудь на прочти проверить что не донос, Пойдем вместе и бросим. И теперь-то ослепло и оглохло начальство. По видимости, и пузатый майор, его заместитель капитан Прокофьев, тоже пузатый. И все назиратели свободно ходили по зоне, где им ничего не угрожало. Двигались между нами, смотрели на нас, Они видели ничего. Потому что ничего не может без доносчика увидеть и услышать человек, одетый в форму. Перед его подходом замолчат, отвернутся, спрячут, уйдут. Где-то рядом томились от желания продать товарищей верные осведомители. Но ни один из них не подавал даже тайного знака. Отказал работать тот самый осведомительный аппарат, на который только издеждилось десятилетиями слава всемогущих всезнающих органов. Как будто те же бригады ходили на те же объекты. Впрочем, теперь мы сговаривались и конвою сопротивляться, не давать поправлять пятерки, пересчитывать нас на марше И удавалось. Не стало среди нас стукачей, автоматчики тоже послабели. Работали, чтобы закрыть благополучно наряды. Возвращались и разрешали надзирателям обыскивать себя, как и прежде, а ножи никогда не находились. Но на самом деле уже не бригады искусственно сбитой администрации, а совсем другие людские объединения связывали людей, и раньше всего нации. Зародились и укрепились недоступные стукачам национальные центры – украинские, объединенные мусульманские, эстонские, литовские. Никто их не выбирал. Но так справедливо, по старшинству, по мудрости, По страданиям они сложились, что авторитет их для своей нации не оспаривался. Очевидно, появился и объединяющий консультативный орган, так сказать, совет национальности. Тут время говорится, не все было так чисто и гладко, как выглядит, как когда прорисовывается главное течение. Были соперничающие группы умеренных и крайних. Вкрались, конечно, и личные. расположение неприязни и игра самолюбий и рвущихся в вожди. Молодые бычки-боевики далеки были от широкого политического сознания, некоторые склонны были за свою работу требовать повышенного питания, для этого они могли прямо угрозить повару больничной кухне, то есть потребовать, чтобы их подкормили за счет пайка больных. Бригада остались те же и столько же, но вот что странно, в лагере не стало хватать бригадиров. Невиданные для ГУЛАГа явления. Сперва их утечка была естественной, один лег в больницу, другой ушел на хоздвор, тому срок подошел освобождаться. Но всегда в резерве у нарядчика была жадная толпа искателей. за кусок сала, за свитер получить бригадирское место. Теперь же не только не было искателей, но были такие бригадиры, которые каждый день переминались по ППЧ, прося снимать их поскорее. Такое начиналось время, что старые бригадирские методы вгонять работягу в деревянный бушлат отпали безнадежно, а новые изобрести было дано не всем. И скоро до того уже стало с бригадирами плохо, что нарядчик приходил в бригадную секцию покурить, поболтать, а просто просил, ребята, ну нельзя же без бригадира, безобразие. Ну выберите вы себе какому-нибудь, мы сразу его проведем. Это тогда было началось, когда бригадиры стали бежать в бур, прятаться в каменную тюрьму. не только они, но и прорабы кровопийцы вроде адаскина стукачи накануне раскрытия или как чувствовали очередные в списке вдруг дрогнули и побежали еще вчера они храбрились среди людей еще вчера они вели себя и говорили так как если б одобряли происходящее а теперь попробуй поговори среди зеков иначе еще проше ночь они ночевали в общем бараки. уж там спали или напряжённо лежали готовые отбиваться и клялись себе, что это последняя такая ночь, а сегодня исчезли. И даётся дневальному распоряжению вещи такого-то отнести в бур. Это была новая и жутковато весёлая пора в жизни особ блага. Всё-таки не мы побежали, а они побежали, очищая от себя нас. Небывалое, невозможное на земле время. Человек с нечистой совестью не может спокойно лишь спать. Возмездие приходит не на том свете, не перед судом истории, а ощутимо живое возмездие заносит над ним нож на рассвете. Это можно придумать только в сказке. Земля зоны под ногами честных мягко и тепло. Под ногами предателей колется и пылает. Этого можно пожелать за кон за зонному пространству. нашей воли, никогда такого времени не выдавший, да может быть и не увидящей. Мрачный каменный бур, уже давно расширенный, достроенный, с малыми окошками, с намордниками, сырой, холодный и темный, обнесенный крепким заплотом из досок сороковок нахлёст. Бур, так любовно приготовленный лагерными хозяевами для отказчиков, для блегелецов, для упрямцев, для протестантов, Для смелых людей вдруг стал принимать на пенсионный отдых стукачей кровопис и держиморт. Нельзя отказать и остроумию остроумии тому, кто первый догадался прибежать к чекистам и за свою верную и долгую службу просить укрытие от народного гнева в каменном мешке, чтобы сами просились в тюрьму покрепче, чтобы не из тюрьмы бежали, а в тюрьму. чтобы добровольно соглашались не дышать больше чистым воздухом, не видеть больше солнечного света. Кажется, в истории нам не оставили такого. Начальники оперы пожалели первых, пригрели свои все-таки. Отвели для них лучшую камеру БУРа. Лагерные стреки назвали ее камерой хранения. Дали туда матрасы, крепче велели топить, назначили им часовую прогулку. Но за первыми остриками потянулись и другие, менее остроумные, но там же жадно хотящие жить. Некоторые хотели и в бегстве сохранить лицо, кто знает, может еще придется вернуться и жить среди зеков. Архидьякон Ручук бежал в бур с инсценировкой. После отбоя пришли в барак надзиратели, разыграли сцену жестокого шмона с вытряхиванием матраса, арестовали в корычках, в кавычках Ручука и увели. Впрочем, скоро лагерь с достоверностью узнал, что и гордый Россий Диакон любитель кисти и гитары сидит в той же тесной камере хранения. Вот уж их перевалило за десять, за пятнадцать, за двадцать. Бригада Мачеховского стали её звать по фамилии начальника режима. Уже надо заводить вторую камеру, сокращая продуктивные площади бура. Один раз убили просто по ошибке, хитрый стукач Уговорив добродушного работягу поменяться койками и работягу зарезали поутру. Но несмотря на эти отклонения, общее направление было очень четко выдержано. Не запутаешься. Общественный эффект получается тот, который требовали. Одного стукача. Стукачи нужно и полезно лишь пока, однако... толкутся в массе и пока они не раскрыты а раскрытый стукач не стоит ничего он уже не может больше служить в этом лагере и приходится содержать его на даровом питании в буре и он не работает на производстве себя не оправдывает нет, даже благотворительности МВД должны же быть пределы и поток молящих о спасении прекратили кто опоздал должен был остаться в шкуре и ждать ножа. Доносчик, как перебойщик, нужен на час, а там не знай нас. Забота начальца была о контрмерах, о том, как остановить грозное лагерное движение и сломить его. Первое, к чему они привыкли, за что схватились, было писать приказы. Держателям наших тел и душ больше всего не хотелось признать, что движение наше политическое. В грозных приказах насиратели ходили по баракам и считали их. Все начинавшееся объявлялось, объявлялось бандитами. Так было проще, понятнее, роднее, что ли. Давно ли бандитов присылали к нам под маркой политических? И вот теперь политические, впервые политические, стали бандитами. Неуверенно объявлялось, что бандиты эти будут обнаружены. Пока что еще не один. И еще не увереннее расстреляны. Еще в приказах взывалось к массе осуждать бандитов и бороться с ними. Заключенные выслушивали, расходились, посмеиваясь. В том, что офицеры режима побоялись назвать политическим, хотя в приписывании политике 30 лет уже состояло всякое следствие, мы ощутили их слабость. Это и была слабость. Назвать движение бантитизмом была их уловка. С лагерной администрацией таким образом снималась ответственность, как допустила она в лагере политическое движение. Эта выгода и эта необходимость распространялась и выше на областные лагерные управления МВД, на ГУЛАГ, на само министерство. Система постоянно боящейся информации любит обманывать сама себя. Если бы убивали надзор состав и офицеров режима, тогда трудно было бы им уклониться от статьи 58.8 террора, но тогда они получили бы и легкую возможность давать расстрел. Сейчас же у них появилась заманчивая возможность подкрасить происходящее в особо лагерях под сущую войну, сотрясшую в это самое время ИТЛ и руководством же ГУЛАГа затеянную. Сущая война. Достойна была бы отдельной главы в этой книге, но для этого пришлось бы поискать еще много материала. Отошлем читателей к исследованию Варлама Шалама, очерки преступного мира, хотя и там не полно. Вкратце, сущая война разгорелась примерно с 1949 -го года, не считая отдельных, постоянных случаев резни между ворами и суками. В 51-52 годах она бушевала, воровской мир раздробился на многочисленные масти, кроме собственно воров и сук, еще беспредельники, беспредельные воры, махновцы, упоровцы, пивоваровцы, красная шапочка, фули нам, ломом подпоясанной, и это еще не все. К тому времени руководство ГУЛАГа, уже разочаровавшись в безошибочных теориях о первоспитании блатных, решило, видимо, освободиться от этого груза, играя на разделении, поддерживая то одну, то другую из группировок, и её ножами сокрушая другие. Резня происходила открыто, массово. Затем блатные убийцы приспособились или убивать не своими руками, или убив самим, заставить взять на себя вину другого, Так молодые бытовики или бывшие солдаты, офицеры под угрозой убийства их самих, брали на себя чужое убийство, получали 25 лет по бандитской 593 и до сих пор сидят. А воры-вожди группировок вышли чистенькие по Ворошиловской амнистии 53 года, но не будем отчаиваться. С тех пор не раз уже и снова сели. когда в наших газетах возобновились сентиментальные мода на рассказы о перековке, порывалась на газетные столбцы информация, конечно, самая лживая и мутная о резне в лагерях, причем нарочно были спутаны от взгляда истории и Сущая война, и Рубиловка, особ благов. и Резня вообще неизвестная. Какая? Лагерная тема интересует весь народ. Статьи такие просчитываются с жадностью, но понять из них ничего нельзя, для того и пишется. Вот журналист Галич напечатал в июле 59 -го года в «Известиях» какую-то подозрительную документальную повесть о некоем косых. который будто бы из лагеря растрогал Верховный Совет письмом 80 страниц на пишущей машинке. Откуда машинка? Оперуполномоченного. Да кто ж бы это стал читать 80 страниц, там, после одной уже душится зевотой. Этот косых имел 25 лет. Второй слог – срок по лагерному делу. По какому делу? За что в этом пункте? Галич – отличительный признак нашего журналиста, косых сущего убийства. Он сразу потерял ясность и внятность речи. Нельзя понять, совершил ли он убийство или политическое убийство стукача. Но то и характерно, что в историческом огляде все теперь свалено в одну кучу газеты. Приспешники, Берии. Вали Серва, Серого, Серый все вынесет. Орудовали тогда а до, а сейчас в лагерях, суровость закона подменялась беззаконными действиями лиц, как, вопреки единой инструкции, да кто бы это осмелился, которые должны были проводить его в жизнь, они всячески разжигали вражду, вот это правда, между разными группами зк, -ЗК. Пользование стукачами также подходит под эту формулировку. Дикая, безжалостно искусственно подогреваемая вражда. Остановить лагерное убийство 25-летними сроками, какие у убийц были и без того, оказалось, конечно, невозможно. И вот в 61 году издан был указ о расстреле за лагерное убийство, в том числе и за убийство стукача, разумеется. Этого хрущевского указа не хватало сталинским особ лагом Так они обеляли себя. Но и право расстреливать лагерных убийц лишились. А значит, лишились эффективных контрмер. И не могли противодействовать растущему движению. Приказы не помогли. Не стала арестантская касса вместо своих хозяев осуждать и бороться. Арестантская масса. И следующая мера была перевести на штрафной режим весь лагерь. Это значило, все буднее время... свободные кроме того что мы были на работе и все воскресенья насквозь мы должны были теперь сидеть под замком как в тюрьме пользоваться парашей и даже пищу получать в бараках баланду и кашу в больших бочках стали разносить по баракам а столовая пустовала тяжелый это был режим но не простоял он долго на производстве мы стали работать совсем лениво и затопил завопил угольный трест А главное, четвертная нагрузка пришлась на надзирателей, которым непрерывно из конца в конец лагеря доставалось теперь гонять с ключами и запускать и выпускать дневальных с парашами, довести кормление, то конвоировать группу в санчасть, то из санчасти. Цель начальства была, чтобы мы тяготились, возмутились против убийства и выдали убийц. Но мы все настроились пострадать, потянуть, Того стоило. Еще цель была, чтобы не оставался барак открытым. Чтобы не могли прийти убийцы из другого барака. А своих найти как будто легче. Но вот опять произошло убийство. И опять никого не нашли. Также все не видели и не знали. И на производстве кому-то голову проломили. От этого уже никак не убережешься запертыми бараками. Штрафной режим отменили. вместо этого затеяли строить великую китайскую стену это была стена в два самана толщиной и метр четыре высотой которую повели посреди зоны поперек ее и подготавливали разделить лагерь на две части но пока оставив пролом затея общая для всех особ лагов такое разгоражение больших зон на малые происходило во многих других лагерях так как работая тут трест оплачивать не мог для посёлка она была бессмысленна, то вся тяжесть и изготовление самонов и перекладка их при сушке, и подноска к стене, и сама кладка легла на нас же, на наши воскресенье и на вечернее летнее светлое время, после нашего прихода с работы. Очень досадно нам была та стена, понятно, что начальство готовит какую-то подлость, а строить приходилось. Освободились-то мы и очень мало, Ещё головы до рты. но по плечи мы увязли по-прежнему в болоте рабства. Все эти меры, угрожающие приказы, штрафной режим, стена были грубые, вполне в духе тюремного мышления. Но что это? Нежданно-негаданно вызывает одну, другую, третью бригаду в комнату фотографа и фотографирует, до да вежливо, не с номером мошенником на груди. Не с определённым поворотом головы, а садись, как тебе удобнее. Смотри, как тебе нравится. И из неосторожные фразы начальника КВЧ узнают ребята, что снимают на документы. На какие документы? Какие могут быть у заключённого документы? Волнение ползёт среди легковерных. А может, пропуска готовят для расконвойки, а может, а может А вот надзиратель вернулся из отпуска и громко рассказывает другому, но предзаключённым, что по пути видел целый эшелон освобождающихся с лозунгами, с зелёными ветками. Домой едут. Господи, как сердце бьётся. Да ведь давно пора. Да ведь с этого и надо было после войны начинать. Неужели началось? Говорят, кто-то письмо получил из дому. Соседи его уже освободились, уже дома. Вдруг одну из сфотографированных бригад вызывает на комиссию. Заходя по одному. За красной скатерть под портретом Сталина сидят наши лагерные, но не только, еще какие-то две, два незнакомых, один казах, один русский, никогда в нашем лагере не бывали, держатся деловито, но с веселинкой, заполняет анкету, фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, а дальше вместо привычной статьи срока конца срока, Семейное положение подробно. Жена, родители, если дети, то какого возраста, где все живут, вместе или отдельно. И все это записывается. То один, то другой из комиссии напомнит ПИСУ. И это запиши. И это. Странные, больные и приятные вопросы. Самому самому зачерствелому становится от них тепло и даже хочется плакать. Годы и годы он слышит только отрывистые гавкающие «Статья! строк. Кем осужден?». И вдруг сидят совсем не злые, серьёзные, человечные офицеры неторопливо, с сочувствием, да, с сочувствием, спрашивают его о том, что так далеко хранимо коснуться его боязно самому. И иногда соседу на нарах расскажешь слово «два», а то и не будешь. И эти офицеры, ты забыл ли сейчас? Прощаешь, что вот этот старший лейтенант в прошлый раз под Октябрьскую у тебя же отнял и порвал фотографию семьи. Эти офицеры услышали, что жена твоя вышла за другого, а отец уже очень плох. Не надеется сынка увидеть, только причмокивает печально. Друг на друга смотрят, головами качают. Да не плохие они, а они тоже люди, просто служба собачья. И все записав. последний вопрос задают каждому такой но ну, где бы ты хотел жить там вот где родители или где ты раньше жил как вылупляет за глаза я э, в седьмом бараке да это мы знаем смеются офицеры мы спрашиваем где бы ты хотел жить если тебе вот, допустим отпускать так документы на какую местность выписывать И закруживается весь мир перед глазами арестанта. Осколки солнца, радужные лучинки. Он головой понимает, что это сон, сказка, что этого быть не может, что срок 25 или 10, или ничего не изменилось. Он весь вымазан глиной и завтра туда пойдет. Но несколько офицеров, два майора сидят, и не торопясь и сочувственно настаивают. Так куда же, куда? Называй. И с колотящимся сердцем, в волнах тепла и благодарности, как покрасневший мальчик называет имя девушки, он выдает тайну груди своей, где бы хотел он мирно дожить остаток дней, если бы не был заклятым каторжанином с четырьмя номерами. И они записывают и просят вызвать следующего, а первый полоумным выскакивает в коридор к ребятам и говорит, что было. По одному заходят бригадники и отвечают на вопросы дружественных офицеров. И это из полусотни один, кто усмехнется. Все тут в Сибири хорошо, да климат жаркий. Нельзя ли за полярный круг? Или запишите так. В лагере родился, в лагере умру. Лучше места не знаю. Поговорили они так с двумя-тремя бригадами, а в лагере их двести. Поволновался лагерь дней. Несколько. Было о чем поспорить, хотя уже половина нас вряд ли поверила. Прошли, прошли те времена. Но больше комиссия не заседала. Фотографировать-то им было недорого, щелкали на пустые кассеты. А вот сидеть целой компании и так задушевно выспрашивать негодяев не хватило терпения. Ну а не хватило так, нечего из бесстыдной затеи, ничего и не вышло. Но признаем все же, какой успех. В 1949 году создаются, конечно, навечно лагеря со свирепым режимом. И уже в 51 году хозяева вынуждены играть за душевный этот спектакль. Какое еще признание успеха? Почему в ИТЛ никогда им так играть не приходилось? И опять блистали ножи. И решили хозяева брать. Без стукачей они не знали точно, кого им надо. Но все же некоторые подозрения и соображения были. А может, тайком кто-то наладил донесение. Вот пришло два надзирателя в барах после работы. Будничные сказали, собирайся, пошли. А оглянулся на ребят и сказал, не пойду. И в самом деле, в этом обычном простом взятии или аресте... которые мы никогда не сопротивляемся, которые мы привыкли принимать как ход судьбы, в нем ведь и такая есть возможность. Не пойду. Освобожденные, головы наши теперь это понимали. Как не пойдешь? Приступили надзиратели. Так и не пойду, твердо отвечал Зек. Мне и здесь неплохо. А куда он должен идти? А почему он должен идти? Мы его не отдадим, не отдадим. Уходите. Закричали со всех сторон. Надзиратели повернулись, повертелись и ушли. В другом бараке попробовали тоже. И поняли, волки, что мы уже не прежние овцы, что хватать им теперь надо обманом или на вахте, или одного целым нарядом, а из толпы не возьмешь. И мы, освобожденные от скверны, избавленные от присмотра и про прослушивания, обернулись и увидели во все глаза, что тысячи нас, что мы политические, что мы уже можем сопротивляться. Как верно же было избрано то звено, за которое надо тянуть цепь, чтобы ее развалить. Стукачи, наушники и предатели. Наш же брат и мешал нам жить. Как на древних жертвенниках их кровь пролилась, чтобы освободить нас от тяготеющего проклятия. Революция нарастала. Ее ветерок, как будто упавший, теперь рванул нам ураганом в легкие